Глава 2. Сообщение председателя Барбикена. 5 октября 8 часов вечера целая толпа теснилась в залах клуба в доме номер 21 на union square Все без исключения члены клуба, проживавшие в Балтиморе, сочли долгом явиться на приглашение своего председателя. Сотни иногородних членов-корреспондентов выходили из курьерских поездов пребывавших в Балтимор. Как невелик был зал заседаний, он не мог вместить всех стремившихся туда попасть. Ученый Иллиут наводнил соседние залы и коридоры. Занял даже половину наружного двора. Огромная толпа посторонних лиц стеснилась у дверей клуба. Всякий старался пробраться вперед, чтобы поскорее что-нибудь узнать о важном сообщении председателя Барбикена. Граждане толкались, мяли друг другу бока, протискиваясь с энергией и непринужденностью, характерными для народа, воспитанного в духе self-government – самоуправления. Иностранец, который в этот вечер очутился бы в Балтиморе, ни за какие деньги не смог бы проникнуть в центральный зал пушечного клуба. Кроме действительных членов и членов-корреспондентов, никто не имел права доступа в него, даже самые значительные в городе лица и местные власти – вынуждены были стоять в толпе горожан на дворе клуба и ловить на лету новости, которые время от времени передавались из внутренних помещений. Огромный холл клуба представлял любопытное зрелище. Этот обширный зал на редкость соответствовал своему назначению. Легкие его своды, искусно отштампованные железные кружево держались на высоких колоннах из поставленных пушечных стволов. Устоями для колонн служили толстые мартиры. Стены были живописно украшены затейливыми узорами из мушкетов, мушкетонов, аркебуз, карабинов и другого огнестрельного оружия, старинного и новейшего. Тысячи револьверов, соединенных наподобие люстр, жарандоли из пистолетов и канделябры из связанных пучками ружей разливали яркий газовый свет. В этом изумительном освещении выделялись модели пушек, бронзовые орудия, простреленные мишени, металлические доски, пробитые снарядами пушечного клуба, всевозможных видов пробойники, банники, пирамиды ядер, гирлянды, гранат, словом, все имевшее отношение к артиллерии. Эти художественно сгруппированные коллекции производили впечатление скорее декоративных принадлежностей, чем устрашающих орудий смерти. На почетном месте за великолепной витриной красовался осколок пушечной торрели, разбитый, изломанный, скрученный от действия пороховых газов, драгоценный остаток пресловутой мортиры Дж. Т. Мастона. Председатель восседал в глубине зала на обширном помосте окруженный четырьмя секретарями. Кресло его, поставленное на покрытом резьбой пушечном лафете, имело внушительный вид мартиры с 32-дюймовым жерлом, установленный под углом 90 градусов и подвешенный на осях так, что во время жары председатель всегда мог освежиться, покачиваясь в ней как в rocking chairs, кресле-качалке. Председательский стол заменен был большим куском листового железа, лежавшим на шести старинных морских пушках. Чернильницей служила превосходно вырезанная граната, а председательский звонок издавал выстрелы вроде револьверных. Но во время жарких дискуссий даже и этот своеобразный звонок еле покрывал своими залпами голоса пылких артиллеристов. Перед президиумом. расположены были зигзагами в виде крепостных валов и окопов скамьи аудитории, где сидели члены пушечного клуба. В этот вечер не без оснований можно было сказать, что весь гарнизон пушечного клуба находился в боевой готовности. Члены клуба были все в сборе. Они слишком хорошо знали своего председателя и были убеждены, что он не стал бы их беспокоить без крайней уважительной причины. Импи Барбикен был человек лет сорока, спокойный, холодный, суровый, обладавший серьезным сосредоточенным умом, точный как хронометр, с непоколебимым характером и железной волей. Он, правда, не отличался рыцарскими наклонностями, но любил приключения и вносил свой практический дух в самые рискованные предприятия. Это был типичный представитель Новой Англии, сибирянин-колонизатор, потомок круглоголовых, роковых для династии стюартов, неумолимый враг господ южных штатов, этих бывших кавалеров Старой Англии. Словом, это был Янг с головы до ног. Барбикон нажил большое состояние, торгуя лесом. Когда вспыхнула война, он был назначен начальником артиллерии. На этом посту он прославился рядом изобретений и удивительной смелостью своих идей. Отважный новатор, он значительно содействовал успехам артиллерии и производил свои опыты в беспримерно широком масштабе. Это был мужчина среднего роста, сохранивший в целости все свои конечности, что являлось редкостью в пушечном клубе. Резкие черты его лица, казалось, были вычерчены при помощи наугольника Ирис Федора. Если, как говорят, можно угадать характер человека, смотревшись в его профиль, то профиль Барбикина, несомненно, доказывал его энергию, смелость и хладнокровие. В данную минуту он сидел молча и неподвижно в председательском кресле, поглощенный своими мыслями, На лоб его был надвинут черный шелковый цилиндр, который словно привинчен к голове американца. Барбикен не обращал никакого внимания на шумный говор окружавших его людей, хотя они задавали друг другу вопросы, высказывали всякого рода предположения. Некоторые в упор смотрели на председателя. Лицо барбикина оставалось невозмутимым. Наконец, часы в зале заседаний громко пробили 8. Барбикен мгновенно встал во весь рост точно подброшенной пружиной. Зал сразу умолк, и оратор заговорил несколько торжественным тоном. «Уважаемые коллеги, слишком затянувшийся бесплодный мир уже долгое время обрекает членов пушечного клуба на печальную бездеятельность. После нескольких лет блестящего оживления нам пришлось прекратить все наши работы». и сразу остановиться на пути прогресса. «Я не боюсь объявить во всеуслышание что для нас крайне желательно какая бы то ни была война, которая сразу дала бы нам в руки оружие». «Да, война! Необходима война!» — крикнул пылкий Джей Ти Мастон. «Слушайте, слушайте!» — раздалось со всех сторон. «Однако война при нынешних обстоятельствах немыслима», — продолжал Барбикен. И как бы ни жаждал ее почтенный оратор, только что прервавший мою речь своим пламенным восклицанием, еще долгие годы протекут, прежде чем на поле битвы снова загремят выстрелы наших орудий. С этим фактом надо примириться и на другом поприще искать выход для пожирающей нас жажды деятельности. Собрание почувствовало, что председатель сейчас затронет основную тему своей речи. Внимание удвоилось. «Вот уже несколько месяцев, уважаемые сочлены», – продолжал Барбикен, – «как я задал себе вопрос. Нельзя ли нам, не выходя за пределы нашей специальности, отважиться на какое-нибудь выдающееся предприятие, достойное девятнадцатого столетия? И не позволят ли высокие достижения баллистики с успехом его осуществить?» «Долго я думал, искал, трудился, вычислял и пришел к убеждению». что нам удастся осуществить одно предприятие, которое во всяком другом государстве показалось бы несбыточным. Проект задуманного дела разработан мною во всех подробностях. Он-то и составит предмет моего сообщения. Дело это достойно вас, достойно славного прошлого пушечного клуба и без сомнения произведет шум на весь мир. «А большой шум!» — спросил какой-то пылкий артиллерист. «Да, очень сильный шум, даже в буквальном смысле этого слова», — ответил Барбикен. «Не перебивайте!» — раздались голоса. «Уважаемые коллеги!» — снова начал Барбикен. «Прошу вас теперь уделить мне все ваше внимание!» По собранию пробежал нервный трепет. Поправив уверенным жестом свой цилиндр, Барбикен продолжал спокойным голосом. Каждый из вас, конечно, не раз видел Луну или, по крайней мере, слышал о ней. Не удивляйтесь, что я заговорил об этом ночном светиле. Быть может, нам суждено сделаться Колумбами неведомого мира? Поймите меня, поддержите меня, и я поведу вас на завоевание Луны. Мы присоединим ее ими к тем 36 штатам, которые образуют великую державу Соединенных Штатов». «Да здравствует Луна!» — крикнул в один голос весь пушечный клуб. «Луна изучена весьма подробно», — продолжал Барбикен. «Уже давно точно определены ее масса, плотность, вес, объем, состав, движение, расстояние от Земли и вообще ее роль в Солнечной системе. Лунные кратеры составлены едва ли не подробнее, чем земные, и фотография дала уже снимки лунных пейзажей несравненной красоты». «Одним словом, о Луне нам известно все, что только можно было узнать при помощи математики, астрономии, физики и геологии. Но до сих пор еще нет прямого сообщения с Луной!» При этих словах аудитория вздрогнула от изумления. «Позвольте мне», — продолжал Барбикен. Напомнить вам в немногих словах о тех фантазерах, которые пускались в воображаемые путешествия и утверждали, будто проникли в сокровенные тайны спутника Земли. В XVII веке некто Давид Фабрицуз хвалился тем, что видел собственными глазами жителей Луны. В 1649 году один француз Жан Бодуэн выпустил книгу под заглавием Путешествие, совершенное на Луну Домиником Гонзалесом, испанским искателем приключений. Почти в то же время Серано де Бержерак описал экспедицию на Луну в своей книге, которая имела во Франции громадный успех. Позже француз другой, нужно признать, что французы очень интересуются Луной. Известный Фонтенель написал «Множественность миров», одну из самых блистательных книг своего века. Но наука идет вперед, обгоняя даже фантазию писателей. В 1835 году появилась любопытная брошюра, взятая из журнала New York American, в которой рассказывалось, что знаменитый астроном Джон Гершель во время своей экспедиции на мыс Доброй Надежды Создал настолько усовершенствованный телескоп, да еще с внутренним освещением, что мог видеть Луну как бы с расстояния 80 ярдов. Гершель будто бы ясно разглядел на Луне пещеры, в которых жили бегемоты, зеленые горы, окаймленные золотым кружевом рощ, видел баранов с рогами, цвета слоновой кости, белых косуль и обитателей, похожих на людей, но с перепончатыми крыльями. как у летучих мышей. Эта брошюра, написанная американцем Локком, имела необычайный успех. Скоро, однако, выяснилось, что это была научная мистификация, и французы первые посмеялись над нею. «Посмеялись над американцем!» — воскликнул Мастон. «Вот вам казус Белли!» — повод к войне. «Успокойтесь, мой достойный друг!» Прежде чем посмеяться, французы сами оказались в дураках, потому что сначала поверили нашему соотечественнику. Чтобы закончить этот краткий исторический обзор, добавлю, что некий Ганс фаль из Роттердама, наполнив шар газом, извлеченным из азота и оказавшимся в 37 раз легче водорода, поднялся на нем и достиг Луны через 12 дней. Это путешествие, так же, как и все предыдущие, было, конечно, воображаемым, но его сочинил один из любимых писателей Америки. Своеобразный фантастический талант, я имею в виду Эдгара По. «Да здравствует, Эдгар По!» — воскликнула аудитория на электролизованной речью председателя. «Я покончил с попытками, которые назову чисто билетаристическими». и совершенно недостаточными для установления сношения Земли с Луной. Должен, однако, прибавить, что были и серьезные, научно обоснованные попытки войти в общение с Луной. Так, например, несколько лет назад один немецкий математик предложил снарядить ученую экспедицию в Сибирские степи. Там, среди широких равнин, можно было бы при помощи рефлекторов изобразить гигантские геометрические фигуры, и притом настолько яркие, что они будут видны с Луны. Между прочим, Пифагоров треугольник, который в просторечии называют Пифагоровы штаны. Всякое разумное существо, утверждал геометр, должно понять научное значение этой фигуры. Поэтому селениты, если только они существуют, Ответят подобной же фигурой, и тогда легко будет создать алфавит, который даст людям возможность обмениваться мыслями с обитателями Луны. Так говорил немецкий математик, но его проект не был осуществлен. И до сих пор не установлено никакой связи между Землей и Луной. Однако я убежден, что практический гений американцев установит связь с этим небесным телом. Есть средство достигнуть Луны. Средство простое, легкое, верное, надежное. И о нем я хочу вам сообщить. Оглушительный шум, целая буря восклицаний приветствовали речь Барбикена. Слушатели все до одного были увлечены, покорены, захвачены словами оратора. «Слушайте, слушайте, да замолчите же!» — стали кричать со всех сторон. Когда волнение улеглось, Барбикен закончил еще более торжественным тоном. Вам известно, какие успехи сделала баллистика за последние годы и до какой высокой степени совершенства могли бы дойти огнестрельные орудия, если бы война все еще продолжалась. Вы знаете также, что сила и прочность орудий и метательная сила пороховых газов могут быть безгранично увеличены. Так вот... Исходя из этих принципов, я задал себе вопрос. Возможно ли из орудия достаточных размеров, достаточной мощности и установленного должным образом пустить ядро на Луну? При этих словах из тысячи глоток вырвалось единодушное «Ох!». На минуту наступило молчание, подобное глубокой тишине, предшествующей громовому удару. И действительно, тотчас же разразился гром. Гром криков и аплодисментов, такой гам, что от него задрожал весь громадный зал собрания. Барбекин пытался продолжать свою речь, но это было немыслимо. Только через десять минут добился он того, что его стали слушать. «Дайте мне закончить», — хладнокровно продолжал Барбекин. «Я смело приступил к этому вопросу». Я обсудил его со всех сторон, и на основании бесспорных вычислений могу утверждать, что снаряд, обладающий начальной скоростью в 12 тысяч ярдов в секунду, ярд равен 914 мм, при точном прицеле неизбежно должен долететь до Луны. Итак, достойные сочлены, я имею честь предложить вам произвести этот небольшой опыт».